Гальба продолжал о чем-то напряженно размышлять. Глядя прямо перед собой, он почти автоматически вытянул из своего пояса стальной крючок, на котором висел маленький пурпурный кошелек, и, положив его на софу, тихо сказал. «Не знаю, чему верить. Все это так непонятно. Во всяком случае, умоляю тебя никому не говорить о том, что произошло со мной. Ни о чудесном предсказании, ни о...» «Не бойся, несчастный ты, маловер», — заверила его колдунья. «Моя наука обязывает меня хранить молчание. Ты даже вообразить не можешь, что бы произошло с половиной римских Матрон и Патрициев, если бы Лакуста стала раскрывать чужие секреты». С этими словами она проводила смущенного Гальбу до дверей, где он распрощался с ней и покинул комнату. Лакуста вернулась на прежнее место, взяла кошелек, оставленный сервием, и бросила его на длинный стол с алхимическими принадлежностями. Несколько монет высыпались на пол и раскатились в разные стороны. Внезапно она вновь обернулась к дверям. Там появилась высокая стройная женщина, облаченная в оранжевый палей, полой которого были укутаны ее плечи и голова. Размотав край одежды, вошедшая открыла свое удивительно красивое, тонкое лицо. Это была супруга Марка Юлия Селана. Ее черные глаза возбужденно поблескивали. О, почтенная Юлия Селана, воскликнула Лакуст, склонившись перед дамой, которая держалась за щеку пальцами правой руки. Присаживайся я к твоим услугам. Ну как, мое лекарство помогло? Да что с тобой? Все еще болят зубы? Юлия Селана опустилась на софу. Да, моя дорогая лакуста, сказала она, сплевывая на ковер. Мой зуб болит еще сильнее, чем раньше. Мне нужно взглянуть на него, произнесла лакуста, и, позвонив в колокольчик, приказала слуге свет. Когда слуга удалился, лакуста принялась перебирать на стеллаже маленькие ложечки и другие серебряные инструменты, приговаривая. Сначала я осмотрю его, а потом дам тебе настойку которую приготовила специально для тебя. Ты будешь капать ее на больной зуб по шесть капель каждый день. Через 12 дней все пройдет». С этими словами колдунья достала из шкафа небольшой синий пузырек и направилась к Софе. Как раз в это время слуга принес прекрасный серебряный светильник с тремя зажженными фитилями и, вручив его госпоже, снова вышел из комнаты. «Ну, показывай свои зубы, почтенная Юлия», — попросила колдунья. Женщина запрокинула голову и открыла рот. Лакуста левой рукой приподняла фонарь, чтобы рассмотреть больной зуб. Затем серебряной ложечкой, которую держала в правой руке, осторожно коснулась его. Наконец, бросив ложечку на софу и поставив светильник на ковер, она открыла синий пузырек, обмакнула в него маленький льняной тампон, заранее скрученные на кончике изящного пинцета, и накапала немного жидкости на больной зуб Юлии Селаны. Та приглушенно вскрикнула, но через некоторое время облегченно вздохнула. Акуста собрала инструменты и вместе со светильником отнесла на алхимический стол. — Тебе лучше? — спросила она у дамы. — О, гораздо лучше! — ответила Юлия Селана, расслабленно откинувшись на спинку Софы. «Вот тебе маленький фиал с лекарством, которое за 15 дней навсегда избавит тебя от зубной боли», сказала Лакуста и, вернувшись к посетительнице, дала ей пузырек. «Да подарит тебе Боги счастливую жизнь», воскликнула дама, убирая склянку в кошелек, висевший у нее на поясе, и доставая оттуда золотой браслет с драгоценными камнями в форме змеи, кусающей свой хвост. «Возьми», произнесла она, протягивая украшение лакусти. «Храни его на память обо мне». Приняв браслет и поблагодарив гостью, колдунья отнесла его к столу на помосте и спросила. «А мое зелье? Отдай мне то, что осталось». «Кажется, оно подействовало, дорогая лакуста». «Кажется», — нахмурившись, переспросила колдунья. «Почему кажется?» «Кажется, потому что Руф Нервилан...» «Тсс», — прошипела колдунья и тотчас добавила. «Не называй имен». Почему, удивилась женщина, и испуганно оглянувшись, поднялась с сафы. Нас кто-нибудь подслушивает? Нет, нет, поспешно ответила Лакуста. Просто это мое правило. Юлия Силана обвела комнату подозрительным взглядом и понизила тон настолько, что Веспасиан не мог расслышать всех ее дальнейших слов.